497. Ищущие братства принадлежат огненности. Из огня рождается восторг и вдохновение. Можно уявлять светлую стихию в каждом вздохе о братстве.